То, что Шишков станет флаг-офицером при Чичагове, по сути, адъютантом, ведающим сигнальным делом, косвенно свидетельствует о том, что в предыдущем сражении Шишков выполнял непосредственные поручения адмирала Круза по передаче сигналов и был оценён крайне высоко. Такое назначение Чичагова накануне генерального сражения должно было иметь самые веские обстоятельства. К 8 июня Русским удалось заблокировать оба морских прохода, ведущих в Выборгский залив, где скопились великие шведские силы, около 400 судов с тремя тысячами орудий и 30 тысячами матросов и солдат на борту. Более того, на одном из кораблей находился сам король Густав III. Чичагов в своих донесениях успокаивал императрицу, сообщая, что шведский флот заперт. и выйдет только с большими потерями, так что можно в прямом и переносном смысле распрягать лошадей. Однако шведы при всех минусах своего положения пребывали в полной боевой готовности, и пока они не были уничтожены, торопиться с успокоениями не стоило. Время от времени шведы совершали пробные высадки десанта, небольшие их конные части доходили на расстояние около полутора миль до Петербурга. Шишков рассказывал, что шведские перебивщики имелись и такие, и в большом количестве. Докладывали, их матросов и солдат перевели сначала наполовину, а потом на треть рациона, и запасы пресной воды подходили к концу. Поначалу, делая серьёзные и грубые вылазки на берег большим числом солдат, шведам удавалось добывать воду, но со временем российские гарнизоны и казаки Перекрыли все основные доступы к местам, где можно было разжиться питьём. За несколько дней до решающего сражения Шишков передал адмиралу Чичаго записку со своими подробными рассуждениями о предстоящем деле. Адмирал 3 дня молчал. Ему могло показаться вольностью и желанием капитана второго ранга давать советы. Но на третий день Шишков всё-таки спросил, ознакомился ли адмирал с запиской. Да, и прочитал её несколько раз, был ответ. Шишково оценили. Советы были на редкость дельными. Для шведов, попавших в мешок почти месяц назад, промедление смысла не имело, и 3 июля в 2 часа ночи суда их начали обстрел наших береговых батарей и тут же атаковали российский флот. Они решили идти на прорыв основными силами, оставив и предав огню лишь свои старые суда. Густов третий пересел в шедшую на буксире шлюпку, на которой, как утверждают, был поднят его флаг. Впрочем, и на корабле, с которого он сошёл, тоже. Когда начался прорыв, шлюпка легко прошла под русскими ядрами, погиб только один гребец. Поднятый Густовым на шлюпке флаг, конечно же, многое говорит о королевских понятиях чести, но справедливости ради стоит отметить, что ночью вряд ли кто-то мог разглядеть, что там развивается над шлюпкой. Под жесточайшим обстрелом шведы, тем не менее, очень быстро прорвали блокаду. Шишков, наблюдавший все происходящее и непосредственно в бою участвовавший, в своих записках отдает врагу должное. Прохождение передового шведского корабля и последовавшего за ним было сколько отважное, не меньше того искусное. Он шел под одними марселями, Имея все прочие паруса для сбережения их закреплёнными, но приготовленными так, чтобы в одно мгновение можно было распустить их. Все служители его были скрыты внизу, в подводной части корабля, куда ядра пролетать не могут. Наверху оставались одни офицеры с малым числом матросов. Лёжа носом к отряду, он не мог полить по нему, кроме как из двух носовых пушек, Таким образом, осыпаемый ядрами, по крайней мере, из полутораста орудий, не претерпел ни в людях великого урона, ни в снастях и мачтах значительных повреждений. Может быть, сие покажется слабым с кораблей наших действиям, но надлежит себе представлять, что переход расстояния на два пушечных выстрела, то есть от точки, где начинают бить ядра, до точки по другую сторону отряда, где они перестают доставать Весьма недолговременен и тем ещё больше сокращался, что каждый неприятельский корабль тотчас по упоминании нашего отряда распускал вдруг все паруса, так что переход сей продолжался не более четверти часа. Шишков признаёт ошибку, надо было сразу бить по парусам и снастям, это не дало бы шведам уйти. Когда неприятельская кордебаталия проходила помянутый наш отряд, пишет Шишков дальше. Примечание. Кардебаталия, флот. Конец примечания. Два корабля и я, узостью места и сильным поражением стесняемые, стали на мель. Адмирал по соизмерению близости расстояний приказал первым из них овладеть кораблю Константину, вторым кораблю Бориславу. В десятом часу неприятель пустил на отряд контр-адмирала Павалишина зажженный Брандер, который не дошед до него стал на мель. Примечание. Брандер судно, наченённое порохом. Конец примечания. Шедшие за ним неприятельские корабли и фрегаты, не могши по тесноте прохода обойти оного, от него загорелись и вскоре, воспалившимся порохом, взорваны на воздух. Ужас пожара на море, делится Шишков, превосходит всякое бедствие, и разве только ту имеет выгоду, что недолго мучит и скорее, чем погибель сокрушаемого бурею корабля приносит смерть. Многие смолённые на корабле снасти и другие вещи, мгновенно всгораясь, распространяют повсюду пламень, который, проникнув до порохового погреба, страшным образом разрушает корабль, бросая верхние части его на воздух, а нижнюю опуская на дно моря. Мы смотрели на сие пагубное зрелище в трубы, и стрепещущими от соболезнований сердцами видели, как на каждом из них отчаянные люди, высыпав и, так сказать, прильнув к бокам корабля и висящим с кормы лестницам, ожидали между огнем и водой у последнего своего часа. Шведы потеряли восемь кораблей, причем семь из них сели на мель из-за плохой видимости. Один из кораблей, продолжал обстреливать русских, пребывая в совершенно недвижном, то есть по сути обречённом положении. Стоит отдать ему должное, но только один. Шишков описывает такую ситуацию, когда русский фрегат обходил ставшие на мель или подбитые шведские суда, они тут же опускали шведские флаги и поднимали белые, показывая, что сдаются. но едва ближайший наш фрегат удалялся, они возвращали на мачты шведские флаги и пытались грести во след основной части своего сбежавшего уже флота. Огорчившись такому вероломству, русские начали жестоко обстреливать хитривших шведов. На этот раз, доказывая, что обмана больше не будет, шведы не только спустили флаги, Но догадались на глазах у русских сломать свои реи и начали рвать паруса, давая понять, что попытки побега были напрасными, и больше такого не повторится. Доверившись, русские ушли, а шведы остались в одиночестве и всё-таки сбежали на своих судах. Самое огорчительное пишет Шишков, что шедший в шлюпке густав III именно к одному из этих кораблей и пристал. Если бы в пылу боя кто-то решил Остановиться и арестовать шведских офицеров В наши руки попался бы и король, но этого не сделали В восьмом часу, продолжает Шишков, прошли мы остров Гогланд Гонясь при свежем ветре за неприятелем, бегущим под всеми парусами В девять часов корабль Мстислав стал приближаться к заднему шведскому Под контр-адмиральским флагом кораблю С которым вскоре вступил в сражение и принудил его сдаться Битва сия, происходившая на виду обоих флотов, представляла прекрасное зрелище, если так можно назвать битву. Корабль наш, имея в ходу некоторое превосходство перед шведским, поврежденным в верхних парусах, стал по-малу приближаться к оному, и когда подошел к нему на пушечный выстрел, тогда швед начал палить по нему из двух кормовых пушек. Он неотвественно на то продолжал свой путь, и чем более с ним выравнивался, тем больше и претерпевал огонь от боковых ближайших к корме пушек его, доколе совершенно с ним не поравнялся. Тогда открыл свою батарею, и сражение между ними сделалось самое жаркое. Вскоре у обоих паруса, изорванные и затрепетали, и скорость хода уменьшилась. Ядро нашего корабля сбило висевший на бизань реи шведский флаг. который вея и кувыркаясь летел оттуда в море. Когда капитана корабля уже взяли в плен, он спросил: "А видели, что рядом с ними шло небольшое парусное судно?" "Конечно, да", ответили ему. "Зря выгнали за нами", сказал капитан и дал понять, что на том парусном судне был король. Так Густав III Спасися второй раз за днём. Шведы потеряли, по разным данным, от 4 до 8 тысяч убитых, раненых и пленных матросов и солдат. В записках Шишкова 5 тысяч пленных и 3 тысячи убитых. Потери российского флота составили 117 убитых и 164 раненых. Кораблей нами потеряно не было. С донесением о победе были посланы Шишков и сын адмирала Чичагова Павел, тоже будущий адмирал, Для таких поручений отбирались самые яркие и видные офицеры, значит Шишков достаточно быстро заработал высокое уважение в глазах адмирала. Императрица одарила каждого золотой саблей с надписью "За храбрость" и золотой с бриллиантами табакеркой. Позже адмирала Чичагова будут критиковать за излишнюю медлительность, проявленную в сражении, и обвинять в том, что его подчинённые упустили добрую половину пленных шведских судов. И полностью уничтожить шведский флот в очередной раз не удалось. Но главное, о продолжении войны после таких шведских потерь речи идти уже не могло. Однако ещё одно сражение всё-таки тогда случилось второе Роченсальмское, где из-за бездарного руководства русские ухитрились потерпеть поражение. Но там уже не было ни адмирала Чичагова, ни Шишкова. Зато в нём принимал участие капитан Марчел. которому Шишков совсем недавно передал свой фрегат. Вот судьба человеческая. Получая в управление фрегат, Марчелл уходил прочь от грядущего сражения, а Шишков стремился в дело. Но жизнь распорядилась так, что Шишков выжил и был награжден личной императрицей, а Марчелл во втором Роченцальмском сражении погиб. 3 августа 1790 года был заключен мирный договор, подтвердившие довоенные границы между Россией и Швецией Густав не получил ничего. 3 года войны прошли для него впустую. Россия осталась при своём. Однако стало понятно, что при таком незавидном положении Санкт-Петербурга и настрое шведов аннексия Финляндии должна рано или поздно случиться. В 1791 году Шишков получил в командование 64-пушечный линейный корабль Ретвизан, захваченный у шведов во время Выборгского сражения. Война завершилась, походы теперь были только учебными, и появилось время для завершения работы над троеязычным морским словарем и переводом книги Морское искусство или главные начала и правила научающие искусству строения, вооружения, правления и вождения кораблей. Морское искусство было издано в 1793 году. Сначала Шишков передал вышитую книгу императрице через князя Платона Александровича Зубова. Затем она была преподнесена великому князю Павлу Петровичу как шефу флота. Шишкова предупредили: когда будешь подавать книгу, не забудь встать на колени и поцеловать руку. Я вошёл, пишет Шишков. И когда стал приподать на колено, то великий князь приподнял меня, дал подцеловать руку и с каким-то особым выражением сказал: "Очень благодарен вам, что вы удостоили меня поднесением своих трудов". Потом взял книгу и рассматривая чертежи её, расспрашивал с превеликой подробностью о каждом из них. А там прочитали, спросил Павел Петрович, имея в виду свою мать императрицу, которую не любил: Шишков сразу догадался, что имеется в виду. 2 месяца назад книга была передана, но мне ничего неизвестно о том, получена и прочитана ли. Хорошо же у нас вознаграждают труды, сказал великий князь. Павел, конечно же, часто думал о людях, которых соберёт вокруг себя, когда станет императором. И вот один из их числа находился перед ним. Но то, что Зубов книгу Шишкова видел и прочёл её всё-таки, однажды выяснится. В 1796 году Шишкова перевели на самый юг империи правителем канцелярии Черноморского флота и портов. А возглавил флот князь Платон Зубов на такие должности, конечно же, отбиравший офицеров лично. Понимающий уже правила придворной игры Шишков обратился за разрешением к Павлу Петровичу, Ехать ли к Чёрному морю, великий князь? Платон Зубов был фаворитом Екатерины, и Шишков давал понять: люди эти не навсегда, великий князь, а мой опыт может пригодиться и в ваше царствование, которому свой неизбежный черёд. Павел Петрович был тронут поступком Шишкова и ничего впоследствии не забыл. По смерти императрицы Екатерины в ноябре 1796 года и вступлении на престол Павла Шишков был тут же произведён в капитаны первого ранга, хотя это и так должно было произойти по сроку выслуги. Все приближённые ко двору пребывали тогда в некоторой растерянности. В записках Шишкова остроумных и местами экспрессивных это состояние передано замечательно. Между тем, надлежало благодарить государя. Сего нельзя было иначе сделать, как на вахт-параде. слова, которого мы прежде не знали, и учение перед дворцом нескольких солдат, где сам царь присутствует и распоряжает, никогда не видывали. Как быть? Мороз при сильный. Я на лекарствах, с нуждою выезжаю. Всего больше велит беречься простуда, а должно по крайней мере полчаса стоять и дрогнуть в одном мундире. Поехал. Однако ж Спрятался в шубе среди людьми и дожидаюсь, когда наступит представление. Куча незнакомых мне людей окружают меня. Один из них в генеральском мундире посматривает на меня, и всякий раз, когда я на него взгляну, он как будто торопев, то для снятия шляпы приподнимает руку, то как будто одумавшись, опустит её и от меня отворотится. Казалось мне, что я где-нибудь видел его, но Не помнил. Напоследок, до спросясь, узнал, что это немец Канабих. Он в бытность мою в морском кадетском корпусе капитаном был шефтовальным учителем, и каким-то образом, записавшись тогда к великому князю в полк, стал теперь генералом. Ему немудрено было меня помнить, и он, по-видимому, не забывая ни старого, ни нового состояния своего, предавался то робости, то спеси. Как ни был я грустен и озабочен, но сии судорожные движения руки его приводили меня в смех. Наконец, вахт-парад приходил к той поре, когда имеющих за что-либо благодарить представляют государю. Я смотрю во все глаза, не смею моргнуть, чтоб не пропустить этой минуты. Тотчас по наступлению я сбрасываю с себя шубу, продираюсь сквозь людей и кидаюсь на колени. Павел поднимает меня и говорит: "Поди, поди домой. Я знаю, что ты болен, береги своё здоровье, ты мне надобин". Измученный болезнями и тоскующий по литературной работе Шишков дожидаться решения нового императора не стал и попросился на год в отпуск. Ему дали возможность отдохнуть. В 1796 году Александр Семёнович стал членом Литературной академии Российской. и можно было бы всерьёз приняться за труды словесные, но уже весной 1797 года Павел I передумал и дал Шешкову новое назначение. Его поставили из кадр майором его величества. Имевший ещё до вступления на престол звание генерала-адмирала, император Павел I решил провести масштабные учения в Балтийском море. Что такое эскадр майор Шишков даже не знал. Выяснилось, что так теперь называли флаг офицера. То есть в очередной раз Шишкову было предложено исполнять адъютанские обязанности, но теперь уже при самом императоре. В ходе учений государь смог увидеть и оценить познания и опыт Шишкова, полученные за четверть века службы во флоте. Хотя бывали на учениях дни нервные, Самодурство Павла то и дело давало о себе знать. В записках Шишкова есть такие описания: Можно ли корабли построить так, а не вот так, интересуется Павел. Следует долгое объяснение Шишкова, от чего не можно. Император не очень понимает и по всему раздражён. Если мне угодно, чтобы они были построены как я желаю, тому так и быть, восклицает он. На шести шишково появляется другой опытный офицер, и Александр Семёнович говорит: "А вот спросите хоть и у него тоже". Павел спрашивает, звучит то же самое объяснение. Император в бешенстве уходит вниз, бросая: "Посмотрю, как эти умники будут управлять флотом без меня". Но через час возвращается в отличном настроении и ещё большим благорасположение к эскадр-майору. В июле 1797 года по безупречному завершению учений Шишков был награждён орденом Святой Анны второй степени, произведён в капитан-командоры и пожалован званием генерал-адъютанта. Для сравнения Суворов генерал-адъютанта при Екатерине так и не получил. Казалось бы, ничего, кроме благодарности императору, Шишков не может испытывать. Но его, как и многих тогда раздражали и зверская муштра, и заставляющая вспомнить времена Петра III повсеместное насаждение прусских порядков, и необъяснимый рост в чинах молодых людей, неизвестно чем отличившихся. И эти немцы повсюду. Учитель фехтования канабих, некодавал Шишков, преподаёт военные искусства Шишкову, офицеру, капитану боевых кораблей, создателю морского словаря и учебника по военной тактике, всё это было не попутно. Так или иначе, он по-прежнему исполнял разнообразные поручения императора, зачастую и деликатного политического свойства. К примеру, выезжал за границу, чтобы в числе прочего разузнать, не замышляет ли Платон Зубов, отпущенный жить в Европу, чего дурного против государя. Выяснилось, что нет. Шишкову явно благоволили. В феврале 1799 года он назначен на должность историографа флота, следом награждён Святой Анны I степени и произведён в вице-адмиралы. А он тем не менее всё сильнее желает удалиться от двора. Здесь в немилость попасть дело разовое, куда проще было на флоте служить и учить кадетов. Одно из немногих сочинений Шишкова той поры Стихи на смерть Александра Васильевича Суворова, сразу преобретшие известность и распространившиеся в списках. Остановись, прохожий, здесь человек лежит, на смертных не похожий, накрылся в глуши с дичком он басом пел, не славою, как Пётр или Александр гремел, не в латах на конях, как греческий герой, не со щитом золотым, украшенным всех паче с нагайкой в руке и на казацкой кляче в единое лето взял полдюжины он трой одной пищей с солдатами питался цари к нему в родство не он к ним причитался был двух империй вождь европу удивлял сажал царейна трон и на соломе спал В записках Шишков приводит один невеселый анекдот, к которому сам был свидетелем при гробе Суворова. Князь Шаховской, лишившийся руки в одном из сражений, бывших под предводительством Суворова, смотря на него, сказал сквозь слезы «За тобою следуя, лишился я руки, встань, я с радостью дам себе отрубить другую». Мы с ним прослезились, и, отдав последний поклон праху великого мужа, Идем мимо часового, который при отдавании нам чести, казалось, насильно удерживался от плача. Взглянув на печальное лицо его, мы спросили, «Тебе так же, как и нам, жаль его?» Он вместо ответа залился слезами. «Верно, ты служил с ним?» — повторили мы свой вопрос. «Нет», — отвечал он, рыдая, — «не приведи Бог». Суворов лишь при взгляде со стороны является символом пышных реляций о победах, а как выглядят кровавые битвы, рукопашные схватки, оторванные ядрами конечности и мгновенная смерть сотен людей, Шишков знал лучше многих, посему и ответ Часового оценить мог. Но разительное отличие между этим прощанием и похоронами императора Павла, убитого во время дворцового переворота в 1801 году, Шишков тоже заметил. Погребение его отнюдь не походило на погребение князя Суворова. Там видел я множество печальных и плачущих лиц, а здесь, идучи за гробом от Михайловского дворца через Тучков мост до крепости, из многих тысяч зрителей во всю дорогу не видел я никого, кто проливал бы слёзы. Казалось, все смотрели как бы на некое, скорее, увеселитительное, нежели печальное зрелище.